Ледяной ужас сковал ему сердце. Положение оказалось абсолютно безнадежным. Вскоре судье буквально стало нечем дышать. Пот тек с него ручьями. Если он вновь попытается приоткрыть дверь, медведь может просунуть лапу внутрь и сорвет дверцу. Спустя несколько секунд судье стало совсем не в моготу, и он отважился снова рискнуть. Но в тот момент, когда он начал приоткрывать дверцу в комнату, кто-то вошел и сердито крикнул: "Ты опять охотишься за мышами? Оно быстро в свой угол." Пол снова затрясся под тяжестью медведя. Судья слегка приоткрыл дверцу и вдохнул свежего воздуха. Он увидел, как оу, я зажигает свечу. Затем она подошла к туалетному столику, достала из ящичка горсть сушеных фруктов и бросила их медведю. «Лови!» — сказала она. Медведь довольно заурчал. У судьи Ди вырвался глубокий вздох облегчения. Его смущала перспектива заявить о своем присутствии в этом постыдном убежище. Но все же это лучше, чем быть искалеченным страшным зверем. Он уже приготовился было крикнуть, но к своему смущению увидел, что Оуян развязала кушак и нетерпеливо стягивает себя платье. Ему пришлось ждать, пока она переоденется, после чего он тихонько толкнул дверцу, но тут же замер. Округлившимися от удивления глазами, он смотрел на обнаженные руки девушки. Они были тонкими, но с отлично развитой мускулатурой и были покрыты темными волосками. На левой руке виднелся длинный розовый шрам. Платье упало к ногам, и перед судьей предстал обнаженный торс мужчины. Судья открыл дверцу пошире. Проглотив комок в горле, он кашлянул и сказал, «Я член управы, попал сюда по ошибке». Медведь со злобным рычанием придвинулся к шкафу, и судья поспешно добавил, «Уберите от меня это чудовище». Стоя у туалетного столика, молодой человек ошеломленно глядел на фигуру, появившуюся из шкафа. Затем он прикрикнул на медведя, по-прежнему глухо ворча, зверь вернулся в свой угол у окна. Шерсть на его загривке поднялась дыбом. «Можете выйти», — резко сказал юноша. «Он вас не тронет». Судья Ди шагнул в комнату и приблизился к стулу, стоявшему у стола. Он с опаской следил за медведем. «Садитесь», нетерпеливо», — нетерпеливо приказал молодой человек. «Говорю вам, вам ничего не грозит». «Пусть так, но все-таки посадите его на цепь», — попросил судья. Юноша снял парик, затем подошел к медведю и прикрепил тяжелую цепь к его металлическому ошейнику. Второй конец цепи был приделан к крюку в подоконнике. Звук защелкнувшегося замка показался судье Ди самым приятным жизни. Он успокойно опустился на бамбуковый стул. Юноша тоже уселся и угрюмо подытожил. «Ну вот, вы меня и разоблачили. И что же вы намерены сделать? Вы брат молодой госпожи Пао, так ведь?» — спросил судья. «Да, но, к счастью, эта женщина Пао не моя мать. Как вы догадались?» «Когда я смотрел ваше выступление», — ответил судья Дим. Меня поразило, что Белая Роза страшно испугалась, как только Мо-Моде начал угрожать вам своим мечом, в то время как сцена с медведем ее нисколько не встревожила. Это свидетельствовало о том, что ей известно все о вас и о вашем косолапом друге. А сейчас, когда я разглядел ваше лицо, мне бросилось в глаза ваше сильное сходство с Белой Розой». Молодой человек кивнул. «Так или иначе», — сказал он, — «я не совершил никакого преступления, кроме того, что выдавал себя за лицо противоположного пола. Однако у меня была на то достаточно серьезная причина. расскажите ко мне все подробно, молодой человек, кто вы такой? Меня зовут Канте, я старший сын Кан-У» известного столицы торговца рисом. Белая роза, моя сестра. Полгода назад она полюбила молодого студента, но отец не одобрил ее выбор и отказался дать согласие на их брак. Вскоре после этого парень упал с лошади, когда, подвыпивший, возвращался из гостей. Он пробил себе голову и скончался на месте. Сердце моей несчастной сестры было разбито. Она утверждала, что ее возлюбленный просто пал духом из-за отказа моего отца и что мои родители виновны в том, что он стал пить, а следовательно и в его смерти. Это полная чушь, потому что парень с самого начала был большим любителем выпить. Но попробуйте втолковать это влюбленной девушке. Белая роза заявила, что хочет уйти в монастырь. Отец с матерью делали все возможное, чтобы убедить ее отказаться от подобного намерения, но она становилась все более упрямой и угрожала покончить с собой, если они не отпустят ее. Тогда родители разрешили ей поступить в женский монастырь «Белый журавль» в качестве послушницы. Кан почесал верхнюю губу, где, очевидно, некогда росли сбритые сейчас усы, и грустно продолжал. Я ездил туда несколько раз и пытался урезонить сестру. Объяснял ей, что ее избранник был известен своей беспутной жизнью уже давно, и что отец был совершенно прав, выступая против их брака. Я добился только того, что она разозлилась на меня и отказалась со мной встречаться. Когда я появился там в последний раз, настоятельница сообщила, что Белая Роза уехала и никто не знает куда». Я заплатил привратнику, и он сказал, что некая госпожа Пао, очень набожная вдова, завела дружбу с одной из послушниц и забрала ее из монастыря. Мои родители встревожились, и отец приказал мне продолжать поиски. Ценой огромных усилий я, наконец, выяснил, что госпожа Пао привезла мою сестру в этот монастырь, чтобы здесь ее постригли в монахини». Я решил последовать за ними, в надежде уговорить сестру вернуться домой. Зная, что она не захочет со мной разговаривать, я переоделся в актрису. Как видите, сложение довольно хрупкого, и ранее мне приходилось участвовать в любительских постановках. Под видом оу я обратился к Ауаню и заплатил ему, чтобы он предложил свои услуги этому монастырю, в день, когда они будут праздновать годовщину его основания. конь позволил мне присоединиться к его трупе. Он честный человек, и вы не должны, господин, обвинять его в сговоре со мной».